Макс упал на колени и сдавил голову руками. Она была беременна. У них должен был быть ребенок. Была. Должен был. Эти слова кинжалами вонзались в его сердце, проворачиваясь в кровоточащих ранах снова и снова. И все, что они сказали друг другу до этой минуты, меркло по сравнению с этой новостью. Казалось бессмысленным и совершенно неважным. Он мог стать отцом. Нет, его не испугал этот факт, не стал шоком. Он проник в мысли и осел на душе мягко и осторожно, как будто занимая свое собственное Специально приготовленное место. Словно так и должно было быть. И тут же удар под дых. Самый сильный и болезненный в его жизни. Она потеряла их ребенка. И если это убивало сейчас его, медленно просачиваясь ядом в кровь, то что же должна была чувствовать она? «Кай!» Уперевшись ладонями в снег, Макс распахнул глаза, всматриваясь в серое зимнее небо, и больше не ощущал холода. По телу разливалась агония. «Кай!» Кое-как скинув с себя бетонную плиту, осознание придавившую его к земле, он рывком поднялся на ноги и бросился в лес, завывающей югой, Лишь бы найти ее, лишь бы успеть сжать в объятиях и успокоить. Потому что перед глазами возник ее взгляд, словно с того света, который он увидел, прежде чем погрязнуть в своих эмоциях. И пусть она будет биться в его руках дикой кошкой, царапая все, до чего сможет достать, но он ни за что не выпустит ее». Его бедная девочка. И он мудак. Какой же он мудак? Ну, как бы быстро Макс не мчался вниз по склону, петляя между деревьями и глотая морозный воздух, колючками впивающимися в его горло, догнать Кай он все равно не смог. Она всегда бегала гораздо быстрее него. Да, кажется, быстрее всех, кого он знал». И когда Макс добрался до туристической деревушки у подножья горы, Кай уже и след простыл. «Ты знал!» — едва слышно, практически задыхаясь, прорычал он в трубку, когда Виктор ответил на его звонок. «О чем?» — спокойно поинтересовался тот, не отвлекаясь от работы. Макс отчетливо различил, как на том конце мужские пальцы бодро перестукивают по сенсорной панели рабочего стола. О том, что она была беременна, когда ушла. В трубке повисла давящая тишина, а потом раздался тяжелый выдох. «Нет, иначе я никуда бы ее не пустил». «Мне нужно знать, куда она собралась». Макс привалился спиной к боку своей машины, запрокидывая голову. Крупные снежинки, кружась, мягко опускались на его лицо, но он их даже не чувствовал. «Я не знаю». Как в прошлый раз, уже гораздо спокойнее произнес он, прекрасно понимая, что злостью не добьется правды. Она сама не знает, куда поедет и где осядет. Обещала позвонить, как определиться. Макс закрыл глаза на несколько секунд, пытаясь свыкнуться с ноющей болью в груди. Она снова вернулась. Да нет, никуда она и не уходила. Просто он научился не обращать на нее внимания. А сейчас снова почувствовал... еще более сильную, чем раньше. «Возвращайся в Америку!» Голос Виктора в трубке звучал тихо, но настойчиво. «Ты нужен здесь. Я серьезно. У нас слишком много работы». Макс понимал, что тот пытается отвлечь его, переключить внимание. что он бы и сам так поступил с любым из своих студентов. А еще он знал, что Виктор пытается заботиться о Кай, оберегает ее от новых выяснений отношений, защищает ее от потрясений. Но не Виктору было решать, что для нее лучше. Она и так была одна эти несколько лет. «Мне нужно еще время». «За системой безопасности я смогу проследить и удаленно, а моей группой займется Ник. Программу для них я расписал на несколько месяцев вперед. Он разберется». «Фрейзер». И то, как Виктор произнес его фамилию, заставило Макса скривиться. Тот словно давил, предупреждая о последствиях неповиновения. Но ему было всё равно. Сейчас ничего не имело значения. Я постараюсь быть на связи.